По расчетам Джонатана, Кевин – идеальный инструмент, почти беспредельная мощь в сочетании с крайной ограниченностью, как умственной, так и моральной, и по молодости лет с полной безответственностью. Куда ему понять, что этот Джонатан использует его, а вовсе не наоборот? Что может быть проще – всегда говорить «да, хозяин» и действовать в собственных интересах? Это он убивает Кевина, выкачивая из него всю энергию без остатка и через Кевина тянется за ней к окружающему миру. Все молчали. На лице Льюиса ничего не читалось. «Но все это вам уже известно», — сказала я. «Угадала?» Льюис кивнул. «И вы знаете, что он пытается сделать?» Еще один кивок. Выглядел Льюис. «Хуже не бывает». Было видно, как отливает от его лица кровь, придавая коже болезненный желтовато-серый цвет. — Вообще-то уничтожение мира людей — это для него своего рода бонус, — промолвил он. В первую очередь он ищет пропавших джиннов. — Пропавших? — нахмурилась я. — Ты хотел сказать свободных? — Нет, именно пропавших. Льюис вздохнул. Жрецы теряли и продолжают терять джинов, а мы их не находим. Самое правдоподобное предположение это то, что они запечатаны в сосудах, а как иначе, и таких случаев слишком много, чтобы списать их на случайность. Нет, кто-то целенаправленно собирает джинов. И этот кто-то, он здесь? А ты как думаешь, неспроставить Джонатан подсказал мальчишке идею отправиться в Лас-Вегас? Помнишь? Это при тебе было. Он хотел попасть сюда. А значит, ответ на наши вопросы находится где-то здесь. Ты уверен, что это не кто-то из твоих драгоценных мат? Съязвила я. Мы не порабощаем джинов, — возмутился Лезла. Мы их освобождаем. Я, в свою очередь, взглянула в глаза каждому из них. У Эшварта был такой кислый вид, словно он высосал лимон. «В общем, Джо, решение за тобой», — сказал Льюис. «И если согласишься, твоя задача — выманить мальчишку в такое место, где мы сможем его остановить. Физическими средствами. Потому что бой на магическом уровне может погубить всех, чего и добивается Джонатан. Это ему и нужно. Ты должна...» Внезапно его глаза закатились. Я бросилась к нему, но Квин опередил меня, подхватил Льюиса я осторожно опустил на ковер. Приступ, завершившийся жутким гальваническим спазмом, с треском костей и прогнувшимся дугой позвоночником, продолжался целых две минуты. Я пыталась не дать Льюис субиться, чтобы он не повредил себя, и он казался мне свитым из стальных тросов, а не из плоти и крови, хотя была и кровь. Она выступила в уголке его рта. Я вытерла ее теплым влажным платочком, который принес из ванной Квин. Наконец судороги унялись. Теперь Льюис лежал неподвижно, словно мертвец, лишь его грудь слегка приподнималась и опускалась. Я запустила пальцы в его мокрые от пота волосы и взглянула на Квина. Его лицо было невозмутимым и суровым, словно высеченным из мрамора. — Пусть немного поспит, — сказал он. — Перенесем его на кровать. Я помогла Квину. Теперь, когда приступ закончился, Льюис походил на сломанную марионетку из папье-маше. На ощупь даже весу в нем поубавилось. Квин стянул с него футболку, и оказалось, что у бедняги можно пересчитать ребра, а, положив руку на костлявую грудь, я почувствовала, что кожа у него горячая, как у Джина. «Штаны!» — буркнул Квин, указывая на джинсы Льюиса. «Сними лучше ты, это не так неловко!» подавив совершенно неуместный смешок, я расстегнула молнию, дежавю. Расстегивать штаны Ильюиса мне уже доводилось. Квин стащил их с ловкостью медика. Под ними были надеты белые в бледно-голубую полоску трусы прямо в духе пятидесятых годов. Я накрыла его одеялом. Трое пожилых мужчин выжидающе смотрели на меня, На несколько секунд я закрыла глаза и произнесла про себя молитву, размышляя о том, что показал мне Льюис. Я вела себя с ним так заносчиво, так самонадеянно. Интересовалась, с каких это пор среди хороших ребят числятся наемные убийцы. Да с тех пор, как оставаться в стороне, стало равносильным всеобщей погибели. Все равно, что попустительствовать уничтожению всего сущего. «Вот что!» Обратилась я к джентльменам: Никто, кроме меня, не сможет подобраться к Эвину близко. Кстати, того же ждали от меня и жрецы. Я ваша единственная надежда, поэтому мои условия не обсуждаются. Сначала я разыграю свою партию, попытаюсь заполучить бутылку Джонатана без боя. Получится, все в порядке. Не получится. Я выманю его на открытое пространство и тогда уж дело за Квином. — Я не думаю, что ваша партия... — начал было Эшворт, А я не думаю, что ваше положение позволяет указывать мне, что да как. Я единственная из всех, кому Джонатан позволит приблизиться к Кевину на подходящее расстояние. Они медлили, глядя на меня. Я положила руку на живот, туда, где во мне теплилась искра жизни, которую я собиралась использовать, чтобы принести смерть. Только Джонатан не убьет меня сразу, как увидит. Продолжила я. Если получится, я завладею его бутылкой, и все закончится просто. Ну а нет. Я посмотрела на Квина, он кивнул. Всегда найдется более простой способ. В конце концов, я их выставила. И Квин, и вся лига невыдающихся джентльменов вымелись вон, и остаток ночи я провела... свернувшись к клубочкам рядом с жарким телом Льюиса, прислушиваясь к его глубокому, ровному, ритмичному дыханию. Иногда, правда, я проваливалась в хаотичный сон с пожарами и наводнениями, землетрясениями и штормами. Стояла Нагая, а вокруг меня рушился мир. Проснулась я, почувствовав спиной, как ворочается Льюис, Он еще спал, но некий его анатомический орган явно бодрствовал. Я выбралась из-под одеяла, отправилась в ванную и занялась утренним туалетом. Провозилась с волосами добрых десять минут, но была вознаграждена тем, что черные блестящие, они рассыпались по моим плечам мягкими волнами. Но уж если мои свои своенравные кудри пошли на такое сотрудничество, день просто не может не задаться. Я подумала о том, чтобы надеть синее платье с бисером, но нашла его все-таки слишком вызывающим для столь раннего утра, а потому снова облачилась в трикотажный топ и короткую юбку. Мне явно требовалось побрить ноги, чем я и занялась, благо в номерах луксора имелся полный набор бритвенных принадлежностей, включая станки, безопасные лезвия и крем. Втирая в бедро последнюю пригоршню лосьона, я вдруг почувствовала, что у меня появилась компания. Льюис стоял и смотрел на меня полузакрытыми, но совсем даже не сонными глазами. Джинсы свои он натянул, но ничего больше на нем не было. Очень сексуально. Я не могла не взять это на заметку. «Привет!» — сказала я, опуская на пол босую ногу, торопливо втерла остаток лосьона в руки и одернула юбку до более приличного уровня. «Похоже, ты жив». «Вроде того». Согласился он и покосился на унитаз. Я освободила санузел, закрыла за собой дверь и выудила из-под кровати туфли. Из ванной послышался шум сливаемой воды, потом дверь снова открылась. Я сидела на кровати и ждала. Льюис вышел, тяжело опустился на стул и уронил голову на руки. Я так устал, Джо. Правда, устал. Держись, приятель. Нам тут всем нелегко. Ты ведь понимаешь, я посылаю тебя на верную гибель. На себя посмотри. Выглядишь так, будто смерть готова прибрать тебя в любую минуту. Так что я постараюсь зла на тебя не держать. Льюис не улыбнулся. Ты, конечно, в точку попала. Это была моя идея. Моя и Дэвида. Нам было ясно, что живой ты до Кевина не доберешься. Но вот я и додумался до того, чтобы остановить на время твое сердце, переправить тебя на запретную территорию и оживить снова. Правда, Дэвиду все это не нравилось. А то, что ты попадешь к Джонатану, нравилось еще меньше. Я вспомнила о том, что Джонатан мог прихлопнуть меня, как муху, и это положило бы конец раздвоению привязанности Дэвида. Он нашел способ защитить меня. — сказала я, ощутив пальцами жаркую искорку в животе. — У нас с ним еще будет серьезный разговор. — Что? — непонимающий пожал плечами Льюис. — Да так, ничего. Я набрала полные легкие воздуха и со свистом выпустила. — Ладно, может быть, закинуть меня сюда было удачной идеей. Но почему ты не использовал своих приятелей в деловых костюмах? Да все мы пробовали, и так, и эдак. Кевин нас мигом остановил, а искать новые подходы было уже некогда. Ты сама видела, как он вытягивает силу. Мы больше не в состоянии контролировать ситуацию. Все пошло наперекосяк. Мы должны это сделать, Джо. Это не моя прихоть. Другого выхода нет. В противном случае мне бы и в голову не пришло использовать тебя как «Кончай!» оборвала его я. Нечего тут рассусоливать. Говори по делу. Что еще мне нужно знать?»